Однако попытки всех этих миротворцев успокоить газеты ни к чему не привели. Проклятые газеты! Их репортеры были и тут, и там, и повсюду. Они ловили на лету обрывки разговоров, слухи, разоблачали какие-то воображаемые заговоры. Никогда еще граждане Чикаго не получали столь наглядных уроков по искусству политической интриги. Никогда перед ними не раскрывались с такой откровенностью тонкости этого искусства. Его подноготные. Председатель Совета и спикер палаты представителей были отмечены особым вниманием газет. Каждому из них было сделано соответствующее предостережение, чтобы они не забывали о долге. Уже входило в обычай посвящать целую газетную полосу работе законодательного собрания. Каупервуд теперь открыто выступил на арену. Наглый, вызывающий, неумолимо логичный, с горящим взором И, как всегда, сила его личности подчиняла себе людей. Он сбросил маску незаинтересованности, если допустить, что когда-либо носил ее. Приехал в Спрингфилд и занял роскошные апартаменты в одной из лучших гостиниц. Подобно генералу, перед решительной схваткой он делал смотр своим войскам. Теплыми июньскими ночами, когда улицы Спрингфилда затихали, и бескрайние равнины Иллинойса, раскинувшиеся на сотни миль вокруг, утопали в серебристом сиянии Луны, а сельские жители мирно почивали в своих скромных жилищах. Каупервуд вот часами совещался со своими юристами и своими сторонниками в законодательном собрании. Но как не пожалеть этих бедняк, этих сельских простаков, попавших в законодательное собрание, и теперь раздираемых непримиримыми противоречиями, алчным желанием полуузаконенной и легкой наживы с одной стороны и страхом, что их объявят предателями интересов народа с другой. Да, для многих провинциальных депутатов, еще никогда не державших в руках даже двух тысяч долларов, это была поистине душераздирающая дилемма. Они ходили друг к другу в номера, собирались в гостиных отелей и обсуждали эту мучительную задачу а потом каждый, оставшись один, проводил бессонную ночь и думал, думал, думал. Знакомство с крупными воротилами, которые навязывали свою волю другим, в то время как народ должен был выступать как проситель, действовало на них растлевающе. Сколько романтически настроенных, преисполненных иллюзий молодых идеалистов, адвокатов, провинциальных издателей, Общественных деятелей превращалось здесь в циников, пессимистов и взяточников. Люди теряли всякую веру в идеалы, теряли даже последние остатки человечности. Волей-неволей они убеждались в том, что важно только умение брать, а взяв — держать. На первый взгляд, все здесь как будто бы имело самый заурядный будничный вид. Заурядные люди — жители штата Иллинойс, простые фермеры и горожане — избранные сенаторами или членами палаты, совещались друг с другом, раздумывали, решали, как им следует поступить. В действительности же это были джунгли, страшные джунгли, где развязаны все инстинкты, где властвует и страх, где у каждого спрятан нож за пазухой. Однако крик и шум, поднятые газетами, заставили некоторых наиболее боязливых законодателей попрятаться в кусты. Из родных городов и селений к нему уже начали поступать письма, написанные их друзьями по наущению газет. Их политические противники начали поднимать голову. Приманка была близка, рукой подать. И тем не менее те, кто поосторожней, стали стыдливо отводить от нее глаза. Слишком уж многое было поставлено на карту. Когда некто Спаркс, член палаты представителей, заносчивый и надменный, поднялся с места с законопроектом в руке, и предложил включить его в повестку дня, произошел взрыв. По меньшей мере сто человек сразу потребовали слова. Другой член палаты представителей Дисбек, на которого было возложено следить за действиями каупербудовских противников, подсчитал количество голосов и выяснил, что, несмотря на все происки врага, на стороне законопроекта будет по меньшей мере сто два голоса, то есть те две трети, которые необходимы, чтобы сломить любое сопротивление. Тем не менее, сторонники законопроекта из предосторожности вотировали его на второе и затем на третье чтение были внесены различные поправки, снижение проездной платы до трех центов в часы наибольшей загрузки линий, отчисление 20% волового дохода в пользу города. Законопроект со всеми поправками был послан в Сенат, где они были вычеркнуты, после чего он еще раз вернулся в палату. Но тут, к великой досаде Каупервуда, стало очевидно, что на сей раз ему грозит провал. «Ничего нельзя сделать, Фрэнк», — сказал судья Дикеншиц. «Кому же охота лезть в петлю? Все местные газеты следят за каждым шагом своих депутатов. Они их сосвету живут. Тогда была найдена другая лазейка. Не такая возмутительная в глазах прессы, но куда менее удобная и для Каупервуда. Раскопав старинный закон от 1865 года, положение о порядке уличного транспорта, законодательное собрание даровало муниципальному совету города Чикаго право выдавать концессии сроком не на 20, а на 50 лет. Это означало, что Каупервуд должен вернуться в Чикаго и там довести борьбу до конца. Удар был тяжелый, но какая-то надежда еще оставалась. Стоило Каупервуду выиграть еще одну последнюю битву в стенах Чикагского муниципалитета, и он получил бы все, к чему стремился. Но удастся ли ему выиграть ее? Разве не за тем, чтобы избежать риска, перенес он свою деятельность сюда, в законодательное собрание штата? Но тут его намерения подверглись самому жестокому разоблачению. И все же, в конце концов, если плата за услуги будет достаточно высока, Может быть, чикагские муниципальные советники окажутся храбрее спрингфилдских законодателей. Быть может, они рискнут? Да, если он их заставит. И вот в результате отчаянного нажима на членов законодательного собрания, уговоров, нашептываний, увещеваний, родился второй законопроект, который после отклонения первого большинством 104 голосов против 49 был довольно сложным путем, через юридическую комиссию, внесен на рассмотрение законодательного собрания, и оно все же его приняло, а губернатор Арчер после тяжких раздумий и колебаний подписал его. Человек ограниченный и недалекий, он не в состоянии был оценить силу общественного негодования и все последствия своего поступка» кроме того за его плечом стоял каупервуд он смеялся своим врагам в глаза его стальной взор сверкал торжеством словно приветствуя уже одержанную победу и вселял в губернатора уверенность что всем этим газетным крикунам скоро придется поджать хвост еще одна подробность каупервуд пообещал губернатору сделать его после принятия законопроекта человеком богатым и независимым с помощью солидной мзды в 500 тысяч долларов.